Глава пятая. Софья. Театр. В конце октября по Волге задули ветры. Они морчили ставшую свинцовой гладь великой реки, гнали по низкому небу снежные облака, шуршали в желтых высохших камышах, не давали чайкам подняться с обрывистых утесов. И гудки пароходов, пристающих к пристани Ярославля, казались в эту погоду особенно протяжными и беспокойными. Один из пароходов, Зарема, долго не мог пристать из-за ветра и четыре раза брошенный с палубы канат сносило в воду. Наконец Зарема зашвартовалась, матросы опустили широкие сходни и на берег, под приветственные крики и свист встречающих, начали сходить пассажиры. Двух девушек, спустившихся последними, никто не встречал, да они, судя по всему, этого и не ждали. Из багажа у них был лишь небольшой узелок и старое ружье в руках старшей, рыжей насупленной девки с рябоватым лицом. Вторая, одетая в приличное, но совсем дешевое черное сатиновое платье, машинально поправляла растрепанную ветром прическу из темно-каштановых волос, И устало смотрела на пылающий в одиноком, выглянувшем на миг из разрыва туч в солнечном луче, купол монастыря. — Гостиницу, Софья Николаевна! — бодро спросила рыжая девка. — У меня так до сих пор после этого парохода в голове круженье. — Господь с тобой, Марфа! — таким же усталым, как ее лицо, голосом ответила Софья. Это была она. — Деньги где? — «Едем сразу в театр». Марфа пожала плечами, скинула на плечо ружье и широким размашистым шагом направилась в сторону толпящихся возле пристани извозчиков. Быстро выяснив у них, где находится городской театр, она кивнула своей барышне, и обе девушки устремились вниз по первой речной улице. Порыв ветра окончательно растрепал прическу Софьи, и она более не делала попыток восстановить ее. Они с Марфой не ели со вчерашнего утра. Денег в холщовом узелке оставалось пятнадцать копеек. И в голове, внывших после бессонной проведенной на пароходе ночи висках, уныло стучала только одна мысль. Зачем она, Софья, только согласилась на все это? Ведь еще три месяца назад, Когда они и с марфой прибыли по совету Владимира Черменского в Калугу, Софья была уверена, что идея с поступлением в театр совершенно пустая, что гораздо лучше ей будет пойти в первое попавшееся ателье и предложить себя в качестве Белошвейки. Тем не менее, они прямо с вокзала двинулись в швейную лавку и купили простое черное платье для Софьи и юбку с блузкой для Марфы. Нельзя же было появляться перед антрепренером в крестьянской рваной одежде. Но ни Чаева, ни его трупы в Калуге не оказалось. Театральный сторож авторитетно заявил растерянной Софье, что большая часть артистов вместе с антрепренером отправилась в Тулу. Посовещавшись с Марфой и посчитав оставшиеся деньги, Софья решила ехать следом. В Туле Куда они добрались через неделю, Чаева также не было. Там подвязалась совершенно другая труппа, где из-за низких сборов антрепренер был вынужден отказать нескольким собственным актерам, и где, разумеется, не нашлось места для Софьи. Один из трагиков посоветовал искать Чаева и его ведущих актеров в Рязани. Но Софья решила задержаться ненадолго в городе, для того, чтобы отправить письмо Анне в Москву и дождаться ответа. Письмо от Анны пришло спустя почти месяц, когда едва-едва оставалось денег на то, чтобы платить за гостиницу. Если бы не Марфа, несколько вечеров подряд уходившая куда-то и возвращавшаяся утром сонная, сердитая, но с рублем за пазухой, происхождение которого она упорно отказывалась объяснять, Неизвестно, на что бы они жили этот месяц. Прочитав письмо от сестры, Софья расплакалась в голос. В нескольких написанных знакомым мелким почерком на голубой бумаге строчках было все. И пожар, устроенный Катериной в Грешневке, и нелепая страшная гибель Сергея в сгоревшем доме, и уход имения и оставшихся земель с молотка, и месячные заключения Кати в Юхновской тюрьме, и помещение ее в московский приют для простых. Прибежавшая на рыдание хозяйки Марфа едва смогла добиться от нее объяснений, и, получив их, сама взревела, как полковая волторна. Сначала сгоряча решили бросать все и ехать в Москву. Затем, поразмыслив, сообразили, что своим приездом Катя они не помогут, а Анне лишь добавят расходов, и, стало быть, надо оставаться здесь. Потом еще долго всхлипывали, обнявшись на жесткой гостиничной кровати. И уже под утро Софья писала ответное письмо, отмахиваясь от влезающей со своими комментариями и советами Марфы и стараясь, чтобы оно получилось как можно более веселым и уверенным». Анна должна была знать, что хотя бы у нее, Сони, все хорошо. О том, что денег осталось четыре рубля, и что впереди не было ничего определенного, Софья сама предпочитала не думать. Единственным светлым местом в письме сестры было упоминание о Владимире Черменском, который сумел встретиться с Анной сразу после пожара и успокоить ее, насчет судьбы якобы утонувшей сестрицы. Анна писала о Черменском сдержанно и, казалось, недоумевала, какая связь может быть между ним и Софьей. Но хорошо знавшая сестру Софья почувствовала между строк скрытую теплоту и, неожиданно для самой себя, обрадовалась, словно услышала хорошие слова о близком друге или женихе. Она часто вызывала в памяти ветреную ночь, проведенную вместе с Черменским на берегу Угры. Их разговор — спокойные идеальные слова едва знакомого человека. Думала с неясным для самой волнением о его светлых серых глазах со скрытой в глубине их усмешкой. Улыбалась, вспоминая, как перепугала их всех выскочившая из кустов с ружьем Марфа. И на сердце становилось легче, хотя Софья и пыталась убедить себя в том, что вряд ли они с Владимиром Черменским когда-нибудь встретятся. Из Рязани Софья с Марфой отправились в Муром. Из Мурома в Нижний Новгород, из Нижнего на пароходе сюда, в Ярославль. И с каждым новым городом Софья все отчетливее понимала, чаева ей не сыскать. В этом путешествии, занявшем больше двух месяцев, они сильно поиздержались, хотя и старались экономить изо всех сил. И сейчас, идя вслед за уверенно шагающей по улицам Ярославля Марфой, Софья понимала, что в случае неудачи она останется в чужом городе без копейки денег. Понимала это, кажется, и Марфа, которая, тем не менее, бодро говорила – то и дело оборачиваясь к барышне. — Да вы не сильно беспокойтесь, Софья Николаевна. Ежели опять неудача, плюнем на все, достанемся да здесь зимовать. Я со здешними мадамами переговорю, а вось гулящий дом примут. — Бог знает, что ты выдумываешь, Марфа, — безнадежно отмахивалась Софья. Еще не доставала. — Да что ж в этом страшного-то, — пожимала плечами Марфа. Велико страдание человеку радость доставить, да еще хорошие деньги взять. В двадцати копеечные заведения, небось, не пойду. Мы тоже свою гордость имеем. Ух, молчи ради Бога. Если вправду не выйдет ничего, попытаюсь пристроиться в Мадистки. Переговариваясь таким образом, Софья с Марфой добрались до пустой поветренному времени, покрытой замерзшими лужами и грязью, главной площади, и, никем не останавливаемые, вошли в здание городского театра. На лестнице им встретился сторож, который, выслушав короткий рассказ Софьи, поскреб лысую голову и авторитетно заявил. — Чаев с труппой, барышня, еще месяц назад в Казань укативший, Там им ангажемент на весь год предложен. Уж такое удачное предложение, что и не передать. А вы что до него имеете? У нас теперь другая труппа подвизается. Аркадия Гольденберга. Большим успехом у купечества пользуется. Софья молча прислонилась к стене и закрыла глаза. Несколько минут стояла неподвижно, запрокинув голову, чтобы сдержать подступившие слезы. Затем медленно повернулась и, как сомнамбула, пошла к выходу из театра. машинально сжимая в руке ненужное теперь письмо Черменского. Денег на то, чтобы ехать в Казань, у нее не было. Не на что было даже поужинать сегодня вечером. Стревоженная Марфа догнала ее уже на ступеньках. — Софья Николаевна, вы куда это зашагали? Даром мы с вами, что ли, мучились и на платье тратились? Пойдемте, пойдемте скорее к этому Гольденбергу. Он, слава богу, в театре сейчас. Только сейчас лепетиция закончилась. Марфа, ради бога, что я ему скажу? Да тоже же, что и его тому неуловленному говорить собрались. Попытка-то не пытка, хуже уже не будет. Идемте, пока он не сбежал куда. Человек-то занятой. Сопротивляться было бессмысленно. Марфа, буквально насильно, не слушая слабых протестов, за руку дотащила свою барышню до указанной сторожем обшарпанной, когда-то крашенной желтой краской двери в конце коридора и лично постучала в нее. «Да войдите, войдите! Отперто!» — послышался недовольный голос. Марфа решительно пнула дверь и, наспех перекрестив, втолкнула в комнату Софью. Когда Софья вошла, через пыльное окно в кабинет антрепренера неожиданно вырвалось пробившееся сквозь тучи солнце. Пронзительные лучи, ударившие прямо в лицо, на миг ослепили Софью. И лишь через минуту, когда глаза привыкли к яркому свету, она смогла разглядеть тесную, длинную, похожую на пенал комнату, заваленную разнообразным хламом. У двери лежали сваленные, как дрова, средневековые мечи и алебарды. В углу стояла позолоченная статуя какого-то античного бога. Рядом хмуро взирал на нее восточный идол. Что-то, напоминавшее по очертаниям диван, было завалено пыльной бархатной тканью, натянутой на обручи наподобие кринолина. Рядом на полу стояла ваза с неправдоподобно огромными фруктами. и валялись обломки царского трона, обтянутого парчой. Повсюду были разбросаны бумаги, а на столе, съежившись, как печальный воробей, сидел маленький брюнет с острым носом и слушал, как сидящая спиной к Софье дама, плачущим голосом, говорит ему, «Имейте же, имейте совесть, Гольденберг! Мне и в кинешме и в Астрахани рукоплескали!» От купеческого общества подносили бриллианты. Мне нужен, понимаете, нужен этот бенефис. У меня последнее платье заложено. Нечем за квартиру заплатить. Вы хотите моей смерти? Пожалуйста, я отравлюсь. Отравлюсь с огромным удовольствием. И оставлю письмо, в котором во всем обвиню вас. Помилуйте, драгоценная моя, что я получу с вашей смерти? «Разве что продать поклонникам ваше письмо за три рубля, если столько дадут. Мне и достойные похороны вам устроить будет не на что. Мне жалованье хористкам платить нечем, а вы изволите говорить о бенефисе». Усталым голосом говорил маленький человечек, вытирая лоб огромным и не очень чистым платком. Увидев растерянно застывшую на пороге Софью, он кисло поморщился и боком начал слезать со стола. — Господи, и это с самого утра. Чем могу быть полезен, мадемуазель? Вам, конечно, в труппу поступить. Софья совсем потерялась и смогла только пролепетать. — У меня рекомендательное письмо к господину Чаеву. Дама, разговаривающая с интерпренером рыдающим голосом, резко поднялась и прошествовала к дверям. Софья на всякий случай поклонилась ей, но та удостоила ее лишь неприязненным взглядом. и не очень тихо процедила сквозь зубы. «Боже правый, когда прекратится это нашествие девиц из любительских спектаклей?» Софья попятилась, давая дорогу. Дверь за дамой захлопнулась так, что пыль поднялась столбом, и золоченый идол начал заваливаться на бок. Софья и Гульденберг одновременно бросились к нему. «Оставьте, я сам. Я знаю, как с ним надо». пропыхтел маленький антрепренер, энергично толкая идола плечом и подпирая его для надежности каким-то ветхозаветным посохом. Станьте там! Не так пыльно!» «Нет, здесь на вас Ричардов трон грохнется. Вы от него подальше. Лучше к шкафику». «Так чего же вы хотите, моя радость? На каких сценах вы играли?» «Я, видите ли, никогда не играла». «А, так вам контрамарку!» Несказанно обрадовался Гольденберг и, бодро обежав стол, начал рыться в ящике. «Одну минуточку! Такой очаровательной барышни! Сием мгновенье-с!» «Я хотела поступить к вам», — храбро сказала Софья и тут же поспешно добавила. «На любое жалование». «Вот так я и знал», — сокрушенно сказал Гольденберг, выпрямляясь. «Видит Бог, визит Гранд Кокет с утра до самовара не к добру!» «Так вы, нигде не играя, хотите просить ангажемента? Хотя бы в любительских спектаклях участвовали?» «Нет», — упавшим голосом созналась Софья. «Прошу прощения. До свидания». «Постойте, мадемуазель», — тяжело вздохнул Гольденберг. «Подойдите сюда. Да не ко мне, к окну». Софья послушалась и стояла молча, глядя в окно, на снова потемневший двор, пока антрепренер бегал вокруг нее, что-то невразумительно бормоча себе под нос. Ничего ободряющего для себя Софья в этом бормотании не слышала, и на просьбу Гольденберга пройтись сделала это как механическая кукла, ничуть не заботясь о впечатлении. Про себя она уже понимала, что ничего из этого не выйдет. Мда, Гольденберг снова забрался на стол и склонил на бок голову, уныло разглядывая Софью. Скажите, пожалуйста, барышня, может быть, вы петь умеете? Умею, холодяя от собственной наглости, сказала Софья. Вы позволите? Она подошла к заваленному разноцветным пыльным хламом фортепиано, подняла крышку, села. и, взяв начальные аккорды, запела арию Татьяны из прогремевшей недавно в Москве оперы Евгений Онегин. В Большом Императорском театре Софья не была никогда, но сестра Анна оказывалась там часто, и, приезжая в Грешневку, садилась за разбитое, расстроенное фортепиано, напевая партии из любимых опер. Как у всех сестер Грешневых, у Анны был великолепный слух и неплохой голос. С ее напева Софья знала все оперные новинки, идущие в столицах. Ария Татьяны понравилась ей больше других, и она все лето напевала ее, убирая дом, копаясь вместе с Марфой в огороде или расшивая гладью блузки или белье. Но сейчас она в первый раз пела Арию в полный голос, Прекрасно понимая при этом, что это исполнение вряд ли ее спасет. На самой высокой ноте она чуть было не рассмеялась. Да как ей только в голову пришло проситься в актрисы, если она ни разу в жизни не была в театре, и обо всем, что там происходит, знает лишь по рассказам сестры. Софья взяла завершающий аккорд и, забыв снять с лица улыбку, повернулась к Гольденбергу. Ну его, сейчас прямо отсюда пойду ателье искать. Гольденберг молчал. Молчал долго, не сводя с Софии круглых птичьих глаз. И той уже становилось не по себе, когда антрепен задумчиво спросил: Кто вам ставил голос, барышня? У кого вы занимались? Никто, испуганно ответила Софья. Со мной занималась сестра, она любит оперу. Хм. «Кто же ваша сестра, позвольте узнать?» «Это не имеет значения». Софья встала из-за фортепиано. Называть свою фамилию ей не хотелось. К тому же она вспомнила, что у нее нет паспорта. А антрепренер, возможно, захочет его увидеть. «Позволите откланяться? Извините за отнятое время». «Постойте, постойте!» Гольденберг нагнал ее уже на пороге. «Вы передумали?» «Нет». — Ну так вы приняты. Вот же право наказания с этими девицами. Приходите завтра на репетицию. Я представлю вас в труппе. — Разумеется, роли вы никакой не получите. У меня вон примы скандалы закатывают, а я ничего не могу сделать. Но статисткой, пожалуйста. Пять рублей в месяц. Вас устроит? Софья кивнула, не веря тому, что все так удачно складывается. — 5 рублей. — Пять рублей. «Служба, пусть и статистка, пусть и на подмостках!» «Свобода! Какое счастье! Боже, какое счастье!» «Паспорта у вас, разумеется, нет?» — деловито спросил Гольденберг. Софья молча кивнула. Но, видимо, на ее лице было написано такое изумление, что антрепренер усмехнулся. «А чему вы удивляетесь? У меня почти вся труппа беспаспортная». Ведущий комик от полиции прячется. Такова доля актерская. — Скажите, — вдруг снова забеспокоился он, — а родители вас разыскивать не будут? Вы вот сказали, — сестра. Мне, знаете ли, неприятности не нужны, и так расхлебывать нечем. Софья заверила его, что она круглая сирота, и искать ее некому. О сестре я немедленно отпишу. — Вот и слава богу, — успокоился Гольденберг. «Что ж, вступайте!» «Да, денег, я полагаю, у вас ни копейки?» Софья только беспомощно пожала плечами. Гольденберг скептически усмехнулся, нырнул в ящик стола и извлек оттуда пятирублевую ассигнацию. «Вот, возьмите пока в счет жалования. И не вздумайте идти в гостиницу. Там дерут, как с английских лордов. Снимите комнату с кем-нибудь из статисток напополам. Все, ступайте. «Итак, сколько времени ушло. Репетиция вот-вот начнется. А вечером приходите на спектакль. Даем Макбета. Вам полезно будет посмотреть». Софья сбивчиво поблагодарила и шмыгнула за дверь. Хотелось плакать, смеяться от счастья и молиться.